Ворбис тронул ногой кучку пепла. «Никаких костей», — констатировал он. Божественные легионеры застыли рядом. Частички пушистого пепла подхватил утренний ветерок, но они быстро осели. «И пепел непохожий», — добавил Ворбис. «Сержант открыл было рот, чтобы что-то сказать. Будь уверен, я знаю, о чем говорю» установил его Ворбис. Он подошел к обугленной потайной двери и пнул ее. «А был ли мальчик?» — вопросил он у небес. «Мы прошли по тоннелю», — сказал сержант голосом человека, лелеющего тайную, пусть даже тщетную надежду, отвести от себя гнев при помощи услужливого тона. «Она ведет к верфим «Но если войти в него с той стороны, попадешь ты не сюда, а куда-то еще», — пробормотал Ворбис. Казалось, дымящийся пепел крайне заинтересовал его. Сержант удивленно поднял брови. «Доходит?» — спросил Ворбис. «Эфебы не стали бы строить столь простой потайной ход, по которому можно было бы ходить в обе стороны. Эти умы придумали изощренный лабиринт». Должны быть скрытые переходы, последовательность шагов по камням, открывающая их, защёлки, срабатывающие в одном направлении, вращающиеся лезвия, появляющиеся из ничем неприметных стен. — А? — самые замысловатые и хитрые ловушки. Сержант облизал сухим языком губы. Он не мог читать Ворбиса как книгу, прежде всего потому, что никто никогда не создавал подобную Ворбису книгу. Впрочем, Ворбис часто мыслил шаблонами, которые со временем можно было научиться распознавать. — То есть мой отряд должен пройти по тоннелю, войдя в него со стороны верфий глухим голосом уточнил легионер. — Я как раз собирался это предложить, — отозвался Ворбис. — Слушаюсь, господин. Ворбис похлопал сержанта по плечу. «Главное, не волнуйся!» — весело воскликнул он. «Ом не оставит сильных верой!» «Так точно, господин!» «А последний оставшийся в живых человек представит мне полный доклад!» «Их точно нет в городе?» «Мы обыскали все до последнего дома, господин, и никто не выходил через ворота!» «Значит, они ушли морем!» «Все эфепские корабли на месте, господин Ворбис?» «Но в бухте полно мелких судов. Но им некуда бежать, разве что в открытое море!» Ворбис посмотрел на круглое море. Оно протянулось от горизонта до горизонта. За ним лежала равнина сто, окаймленная зазубренной линией овцепикских гор, а дальше начинались уходящие в небо вершины — посреди которых располагался полюс, или, как его называют всякие еретики, пуп. За изгибом сферы его можно было увидеть только благодаря особому преломлению света в атмосфере, точно так же свет преломляется в воде. А еще отсюда можно было увидеть белые завитки волн на краю далекого океана. У Ворбиса было очень хорошее зрение. Он взял горсть серого пепла, которая прежде была принципами навигации Дикери, и просеял его сквозь пальцы. — Ом послал нам попутный ветер, — наконец промолвил Ворбис. — Пойдем к пристани. Тонущий в волнах отчаяния сержант углядел тянущуюся к нему призрачную руку надежды. — Значит, нам не нужно обследовать тоннель, о господин? — радостно вопросил он. Сейчас нет. Займёшься этим, когда вернёмся. Бедн ковырял в медном шаре проволокой, а лодка без имени качалась себе на волнах. Может, ему врезать как следует, предложил Симоне, который не ощущал разницы между механизмами и людьми. — Это философский двигатель, — пояснил Бедн. — по Побоями тут ничего не добьёшься. «Но ты же сам говорил, что машины могут быть нашими рабами», — напомнил Симоне. «Да, но бить их бесполезно. Сопла забились солью. Вода, убегая из шара, оставляет соль». «Почему?» «Не знаю. Вероятно, предпочитает путешествовать налегке».